Глава четырнадцатая. Ухватила за хвост ускользающую как ящерка мысль, хвостик остался в кончиках пальцев, нажимающих на клаву. Для кого я пишу? Не слишком ли поздно? Почти все люди, что-то значившие в моей жизни, а нет, не в жизни, которых я бы хотела что-то значить, нет, не так. Короче, почти все ушли, и моя значимость пустой звук, вообще пустой звук. Я молчала сорок лет не нарочно, не почему-то по велению. Внутри висел замок не отомкнуть. а ведь казалось, говорю, говорю, но не самое главное, до главного не добираюсь. Не смею, не умею, боюсь». Вдруг дошло, что сроки совпадают. Пророк Моисей, возглавивший исход евреев из Египта, сорок лет водил свой народ по пустыне, пока сыны Израилева не позабыли египетского рабства и только тогда увидели перед собой землю обетованную. Моисею на нее не довелось ступить, он умер, можно сказать, на пороге новой жизни. Какая гордыня! С кем сравнение? Кого я водила кругами? Если и водила, то исключительно себя за нас. Но ведь миф вытанцовывается из человеческого опыта, как матрица всеобщего, а не частного. Необходимо было выходить личное, рабское молчание. Сорок магическая цифра. Сорок сороков число церквей в Москве.